глава 23 страшнее похмелье яна я думала что ужаснее похмелье быть ничего не может нет ужаснее когда тебя тошнит прямо перед мужчиной которому ты хочешь понравиться но все это ерунда это мелочи в сравнении с тем когда видишь как умирают люди нет не так это слишком просто когда убивают людей я не сдержала слова лука ушел я тут же стянула повязку и обомлела увидев настоящее оружие здесь на крыше Зажав руками рот, перевернулась, подползла к бортику крыши и все внутренности скрутила, поталкивая съеденное день к горлу. Сильнее зажала руками рот, скрестив замок пальца. Дышу носом, рассматривая мертвые тела мужчин внизу. Лука смертоносной тенью показался на улице. Он швырнул нож в последнего оставшегося в живых, и тот вошел ему прямо в голову. У меня потемнело в глазах. Звездочки, черные точки, все смешалось, и организм не выдержал. Согнувшись пополам, меня вывернуло наизнанку до боли в ребрах. Именно в этот момент я поняла, что он был прав. Шутки действительно кончились. Кому отдал меня отец? Убийцы? Он посчитал, что мне будет лучше, если он спрячет меня у того, кто вот так хладнокровно может лишить человека жизни. Я не знаю, кто они такие, что сделали, но убивать... Услышала грохот и снова осторожно высунула голову через бортик. Шум в ушах не дает сосредоточиться. Адреналин бешеной дозой закинула в кровь. Он мешает дышать, связано мыслить. Пальцами впилась в бетон. Лука исчез в дверях здания, вооружившись пистолетом. Значит, будут еще смерти сегодня. На втором этаже включился свет. Раздался громкий детский плач, который доносится даже сюда. «Не хочу это слышать. Просто не могу!» Зажала руками уши, но это не помогает. Мужские крики, выстрелы доносятся из выбитого чьей-то головой оконного стекла. Осколки блестящими капельками летят вниз, а малыш все плачет. Снова выстрелы. Тишина. Невыносимая, давящая тишина. Неужели он... Нет, он не посмел бы. Он же не такой. Или такой. Откуда я знаю, какой он? Если еще вчера я просто считала его заносчивым придурком, то сейчас вижу, какой был дурой, недооценивая ситуацию. О том, что, возможно, мой отец такой же, я даже думать не хочу. Меня заставили забыть что-то очень важное. После увиденного я не уверена, что хочу это вспомнить. Почему так медленно тянется время? А вдруг убили Луку? Он один туда пошел. Новый виток страха скрутил внутренности. Я даже дышать больше не могу. Не понимаю, как еще держусь в сознании. На миг в глазах потемнело. Его злой севший голос вернул меня в реальность. Не могу разобрать, что он говорит. Лишь вижу, как складывает это страшное оружие в большую сумку. И нигде нет ребенка. «Нет!» — шепчу пересохшими губами. «Ты же не мог!» «Вставай! У нас нет времени на обмороке!» Лука дернул меня вверх и потащил за собой. Не знаю, как я смогла, но я спустилась с крыши. Смутный силуэт женщины расплылся перед глазами. Я снова услышала плач ребенка и ставшим сегодня привычным жестом зажала руками рот, разревевшись голос. Весь увиденный ужас выливается слезами, но меня тащат за руку, швыряют в машину нервно пристегивают и дергают автомобиль с места. «Это она?» – спросила женщина. «Нет», – рыкнул Лука, сворачивая с темного переулка на главную дорогу. Ему плевать, что правила нарушены. Он вклинился в поток машин, крепко сжимая пальцами руль. «Я же вижу», – настаивает пассажирка. «Просто заткнись и помни про 30 секунд». Не знаю, что это означает, но я тоже молчу, понимая, что мне достанется за то, что я опять нарушила правила. И это не бытовая мелочь. Это очень страшная тайна человека, с которым я должна жить под одной крышей.